Второе Стрижи. Июль. А они прилетели, как всегда, 14 мая. В тот день я возвращалась из трехдубового одна с собакой, храня тайну того, что было только что под зеленым крылом жимолости, но полное счастье ощутимого, телесного, как живая вода. Я шла тихо и плавно, томно, — сказал бы поэт иного, забытого времени. Так странник продолжает свой путь по пескам, покинув оазис, осторожно, чтобы не расплескать до краев полную чашу жизни, чуть устала, счастлива. На холме у церкви а потом на перроне, пока ждала электричку, мне послышался тот самый звук. Неповторимый, единственный голос наступающего лета. Я насторожилась, но напрасно. Больше ничего не услышала и скоро забыла, переполненная другими воспоминаниями. А когда в Москве уже на закате, я вышла из метро на спортивной. На его берегу реки, просто чтобы пройти пешком через мост, то на горе у Новодевичьего монастыря замерла, как вкопанная, над бледным золотом куполов. Черными бумерангами, рассекая воздушные токи вечерней свежести, носили сотни птиц и кричали, ликуя. В упоении кружили они над своей крепостью, над своей колокольней, над родными куполами. Они долетели и были дома. А закат горел за рекой огненно-розовыми полосами, я смотрела и слушала. Прошло почти два месяца, и вот я стою на холме у Троицкой церкви, взойдя на него из дубового леса, Точно как тогда. Полное счастье. Жду электричку, смотрю и слушаю. Уже новые молодые стрижи Кружат и кружат, тренируют крылья. И воздух звенит от пронзительных криков, Будто вырвались на волю Все на свете эсэмэски, Написанные и не написанные Полученные, стертые, и те, что еще... Не отправлены, но долетят непременно. Что ж, еще полтора месяца тренировок к отлету, и побледнеет небо, и опустеет, затихнет. Ну вот и поезд. Перрон уплывает в прошлое. Впереди, еще в будущем, тот самый поворот дороги Изгиб рельсов на песчаной насыпи у самого леса, как изгиб любимых губ. Я так жду его. Вот он, мимо, мимо. Сердце едва успевает сжаться, и... Поворот уже в прошлом. Глаза невольно опускаются. Нет, не смотреть им сегодня на небо. Ну что это? Там, внизу, под насыпью, полускрытая куртинкой голубоватого злака, темнеет небольшое округлое отверстие. Рядом — желтое пятно свежего песка. Нора. Да, новая лисья нора. Чья же? Когда в замке повернулся ключ, Саша Огнев сидел за компьютером. Билет на самолет в аэропорт Шарля де Голля был куплен, виза во французском посольстве получена, виза по приглашению профессора Буланже, известного публикациями о своих путешествиях в темных далях тех времен, когда женщины, и какие женщины, укрывались за монастырскими стенами, чтобы в тишине келей слагать стихи и описывать видение утраченной любви. И какой любви! Она-то и выбрасывала их на пустынный берег жизни, словно потерпевшие крушение корабли. И вот одиночество пение птиц на заре, цвет боярышника у каменной стены, тени стрижей в голубых небесах. Мать вошла почти неслышно, и только собака, стуча когтями по старому паркету, подбежала и ткнула с носом в колено. Странно, раньше они с матерью вместе выпили бы чаю, Она первым делом стала бы кормить его, как вечно голодного птенца, расспрашивать обо всем. Подумать только. Не так давно он уклонялся от этого чрезмерного, как он считал, внимания. Как все переменилось. Как ему не хватает того, что прежде было не нужно. Может быть, она решила, что он уже взрослый? Что настала пора... Уважать его независимость? Или это из-за отца? Почему он не едет? Полевой сезон для зоолога — это понятно. Так было всегда. Весна, лето, осень, даже часть зимы. И то в поле. Но ведь раньше он приезжал иногда. От Костромской биостанции до Москвы ночь в поезде и Алиса. Алиса оказалась совсем не той, за кого он ее принял. Или изменилась внезапно. Так или иначе, ее там не было. И в жизни отца не было. Вернее, это отца в ее жизни не было. Из коридора он едва услышал голос матери, отстраненный, усталый. И вот она уже скрылась в ванной. Но чай они все-таки пили вместе. И она расспрашивала его обо всем, почти как прежде. Нет, не так. Совсем не так. Она не смотрела на него. Вот в чем дело. И не слушала, что он отвечал. Спросит и глядит в окно на стрижей. Птицы чуть в окно не залетают, крылья трепещут так близко. Нет... Все-таки странно. «Так где ты будешь жить?» «В общежитии университетском, ты уже спрашивала». «В общежитии...» «Извини». «Нет, скажи еще раз, какого числа прилетаешь?» «Мам, да что с тобой? Я же говорю, билет с открытой датой». «А денег дашь? На всякий случай, понимаешь?» А вдруг что-то важное и придется задержаться? А, денег. А, денег дам. Дам, конечно. И ты не торопись обратно. В смысле, если уж едешь, поработай. Делай все по полной, насколько возможно. Спасибо. Я так и хотел. Мало ли что. Да, сказала она, поднимаясь и привычным движением. Ставя в раковину чашку, плавный поворот корпуса и округленный в локте руки до да поля знакомый, такой родной, как у балерины в классическом па. Но сейчас даже этот жест показался чужим. Что это? Что происходит? С ним? С ней? С ними обоями? Нет. Просто она устала. Целыми днями мотает с полюсу за своими лисами. Не девочка ведь уже. И он устал от ожидания, от напряжения, от мечтаний, от своего воображения, от жажды любви. Почти светло, но он слышит, как скрипнули пружины старого дивана. Что ж, ночи сейчас длинные. Пусть отдыхает. Он вернулся к компьютеру. В глубоком пурпуре неба еще проносились иногда узкие тени, еще слышались резкие, словно удары тонкого хлыста, крики птиц, беспощадные, ненасытные. А вдруг он услышал похожий звук, только из глубины коридора. СМС-ка на ее мобильник. Будто слабый птенец пищит в гнезде, Глубоко в каменной щели зоны К. Забыла мобильник на полке у входа. Странно. И Саша понял, как давно он не слышал этого звука. Вообще не слышал ее телефона. Она стала держать его при себе. С каких это пор? Обычно она вечно искала его по всей квартире, просила его позвонить ей, чтобы найти по сигналу, и действительно находила в самых неожиданных местах. На шкафу, под кроватью, в ванной. Когда это изменилось? С зимы, — решил он, припоминая. С зимы, когда отец уехал с Алисой в Кострому. Что-то заставило его встать, и он послушно двинулся в коридор. А круглый черный телефон, словно птенец стрижа на скальном выступе, тихо лежал на полочке под зеркалом старинным зеркалом в ржавых пятнышках, похожих на те, что так обычны на тонкой старческой коже. Глубина зеркала источала странный мерцающий свет, так серебрится поверхность темной реки времени. Зачем он взял его с полки? Рука сама протянулась, и вот уже пальцы нажимают на клавиши. Кто-то мешает, вынуждает поднять голову, оторваться от экрана мобильника. Это он, тот, кто смотрит на него из глубины зеркала. Серо-стальные глаза, из-под блестящего шлема густых прямых волос. «Позорно читать чужие письма», напоминает взгляд рыцаря. Честность и прямота — вот закон чести, закон, позволяющий жить, избавляющий от низких страданий. А сохранив высоту, дух страждет иначе, светло и достойно. И это можно вынести, это в человеческих силах. Но не читать он уже не может. Там мириады писем, так кажется ему, Мириады черных птиц-бумерангов, Замолкших навеки, но в свой миг Издавших крик напряженной страсти, Вопросы, ответы, заклинания, Условные имена, какая-то Фокси, Целая повесть, нет, что там целая жизнь, С конца января до этого июльского вечера, Вот она последняя, «Доброй ночи, любимая?» И номер, вот его номер. М -м, знакомое сочетание одиннадцати цифр. Да, это кажется. И Саша нажимает клавишу вызова, не думая. Но пальцы чуть дрожат в трубке гудки. Но ведь еще не поздно, совсем не поздно. Он снова садится перед ноутбуком, не выпуская из рук тельца телефона. Она уже пригрелась в его ладони. Как хочется сказать хоть слово человеку, который поймет, но такого нет. Отца нет, теперь нет, и матери нет. Конечно, какое там... Как она могла не сказать ни слова, все скрыть, скрывать так долго? Он понял бы, если бы несколько дней, ну... Месяц, ну вот так. Это осознанный, холодный обман. А он-то думал, доверял, по всем и все доверял. Так верил ей, так любил. Нет, это пропасть. Между ними оказалась пропасть. Как на краю пропасти, все холодеет внутри. Вот та ледяная рука. Ржало сердце и не отпускает, И от этого слезы жгут веки, Будто кипят на глазах. Он открывает письма Мари, Перечитывает чудные, Совершенные строки стихов Ле о боярышнике. Он свел совсем недавно, Здесь, в олег университетского райского сада, В его душе. Любовь. Что ж, Это и есть любовь? Вот она какова. И что теперь с этим делать? Он смотрит на телефон, все еще зажатый в ладони. Конечно, это он, Мергень. Странная фамилия. Нет, что ж делать? Притвориться, что ничего не знает? Жить и врать? Так, как делают все они? И мать. Слезы снова обожгли. И, наконец, полились по щекам. И опять стало холодно. Мергень. Он вскочил, чуть не уронив. И ноутбук, и мобильник. Бросился к полке со словарями. Рванулся, будто от этого зависит его жизнь. Вот, удаля нашел. Мергень. Охотник. Так вот. Да ну что? Вот его настоящее имя. Охотник. Что ж, так и есть. Но как защитить ее? Фокси, бедная. Какой негодяй. Обманывает всех. А она спит, доверчиво спит, пока он, охотник, рыщет в поисках новых жертв. Саша чувствовал, что в голове у него помутилось, что не оставаться дома, не работать невозможно, а уж спать. И он снова упрямо нажал клавишу вызов. Вызов читал он, на экране, и снова и снова вызов. И тут в трубке раздался голос Да, вполне знакомый, вполне будничный. Разве что легкая досада звучала в этом голосе, спокойном, низком, уверенным. Голос чуть дрогнул, только когда Саша сказал, немедленно. Что? Не выдержал Александр Мергень, когда они подошли друг к другу, шагов на десять, медленно сходясь. В стеклянной трубе моста метро, каждый из своего подъезда. Где она? Что с ней? Спит. Она дома спит. Она ничего не знает. Он помолчал. Указал рукой на скамью. — Нет, — сказал Саша, — сидеть я рядом с вами не буду. Выйдем отсюда. Мужчина пожал плечами и направился к выходу. К тому берегу, где в высотке МГУ в зоне К, на узком старинном диване предков своего мужа, спала женщина, о которой вот уже полгода он не забывал ни на минуту. Хотел забыть и не мог. Они спустились в цветущий ночной парк. Соловьи уже не пели, гнезда были полны птенцов, а июльские рассветы наступают быстро. Мужчины и юноша пошли вдоль реки, держась друг от друга поодаль. — Ну, и что вы теперь собираетесь делать? — спросил, наконец, Саша. — Теперь? — Вы хотите узнать, что мне известно? Так я вам скажу. — Мне известно ваше настоящее имя. — «Охотник. И ее. Фокси. Лисичка. Это она тебе рассказала?» «Нет. Но вас это не касается. Это тебя касается. В первую очередь тебя. Значит, она не стирала смски? нет «Нет. По-моему, она этого и не умеет, в отличие от вас». Она вообще многого не умеет, такого, необходимого. — И значит, — продолжал мужчина упрямо, не обращая внимания на мальчишку, ни на вызов в его голосе, ни на слова, значит, ты прочитал ее почту в мобильнике без ее ведома. — Да, но тебе известно, что читать чужие письма бесчестно. А обманывать сразу двух женщин, одна из которых моя мать, честно?» «Ты не можешь судить, кто тут кого обманывает. Главное, не обманывай сам себя. Ты совершил бесчестный поступок. Зачем ты меня вызвал из дому?» «Чтобы рассказать об этом?» «Чтобы защитить от вас свою мать, свою семью?» Ты так уверен, что защищаешь ее? Она тебя об этом просила? Она сама тебе хоть слово сказала о том, что между нами происходит, произошло? О том, что нас связывает двадцать лет дружбы, дружбы? Что-то я за последние восемнадцать никакой дружбы не заметил. Ты заботишься о себе. Не о ней, о своем благополучии. О том, чтобы... Она больше ни на кого от тебя не отвлекалась. А ты задумался, как она жила все эти годы? Она была спокойна, равна, весела и спокойна. А сейчас... И Саша вдруг легко, без усилий, вспомнил странные последние месяцы. Так вот оно что! Вот что так изменилось! Вот что все так изменило! А сейчас она то смеется, то плачет, и плачет чаще. Я боюсь за нее. За себя ты боишься. Дай ей право любить, не лишая ее жизни. А вы, вы любите ее? Вы понимаете, что если нет, то она погибнет. Не надо драматизировать. Это у тебя подростковая. Ничего. Я не обиделся. Да. Я ее люблю. И что вы собираетесь делать дальше? Они шли в темноте. Белые облака фонарей выхватывались из тьмы. Черные листья и те колыхались на легком полночном ветерке, словно пиратские флаги расправлялись на реях. Не знаю, — сказал мужчина как само сложится так и сложится я не могу загадывать не можете загадывать а что тут гадать разве это не от вас зависит пойми многое не в наших силах да мы любим друг друга да мы сделали ошибку каждый свою и даже не одну каждый свои но одну Главную, общую на двоих. Что об этом говорить? Разве ты не результат этой ошибки? И вообще? Разве кому-нибудь удавалось прожить непрожитую жизнь? Поздно. Ну что ж, мне ясно. Она вас любит, а вы ее нет. Вот и все. Ты ничего так и не понял. Да будет вам. Понял. И вы это хорошо знаете. Знаете, что я прав. Хорошо, что я прочитал эти эсэмэски. Я сначала хотел сказать, берегите ее, а теперь скажу. Оставьте. Я ее сам сберегу. Куда вам? Вы трус и слабак. Мать жаль. Опять ошиблась. В последний раз, наверное. Не смей. Нет. Я не сержусь на тебя. Но спорить с тобой не собираюсь. Ты эгоист. Используешь ее. Боишься, что перестанешь быть центром вселенной. Посмотри правде в глаза. А вы сможете посмотреть в глаза? Не то, что самой правде, хотя бы вашей жене, а моей матери. Или уже научились? Не стоит говорить грубости. Мне жаль, что ты совершил поступок, который разрушил отношения между нами. Ты мне нравился. Из тебя выйдет толк, кто бы тебя ни учил». Я для этого, как видишь, больше не гожусь. Мне такие ученики не нужны. А мне такие учителя. Взаимно, что называется. Обещайте мне, что вы оставите ее в покое. И не подумаю. Ничего я тебе не обещаю. Это ты мне должен обещать, что этот разговор останется между нами. А ну как пойдет, да и расскажет Алекс. Подумал он и добавил, «Ты не вправе лезть в чужую жизнь. Простите», — сказал Саша холодно и, наконец, вежливо. «Простите, но я вынужден вам напомнить, что и вы не вправе этого делать, раз вы разрушаете все». Он неожиданно для себя громко всхлипнул и бросился прочь, Вверх, по склону холма, над ночной рекой, ломая тонкие ветки и не разбирая дороги, почти умирая от стыда и не скрываясь, вытирая слезы. Впрочем, скрыться было легко. Словно крупный зверь, он мгновенно исчез в зарослях жимолости, ирги, крапивы и молодых березок. Александр Мергень постоял еще на набережной под фонарем, пока до него доносился шелест листвы, И треск сучьев, постоял и пошел к метро-мосту, глядя себе под ноги. Саша спал, как убитый. Лег только, когда в окне посерело, подул ветер и птичий хор из университетских садов, грянул, словно в первый день творения. Как прекрасно! «Земля!» — думал он, стоя у распахнутого окна и вдыхая зеленый запах рассвета. «Как прекрасна жизнь! И как люди непоправимо несчастны! Как жить, когда такая красота вокруг? Как жить, когда не с кем слиться душой? Некому взглянуть в глаза? Сейчас, вот сию минуту, и как быть, если полнота чудной, радостной жизни разрывает одинокую душу? Пустота. Какая же пустота без любви? И слезы снова навернулись на глаза и пролились. И он выключил свой ноутбук, гаснет экран и восходит солнце, сказал он про себя.